Теперь мысленно перенесемся в будущее. Четко представим, что будет с нами через месяц, полтора, два, но не более этого срока. Во всех деталях представьте себя молодым, здоровым, красивым, таким, каким вы себе нравитесь. Почувствуйте любовь к себе. Вы достойны любви и уважения. Вы хотите быть еще лучше. Вы все для этого делаете. Каждой клеточкой почувствуйте себя таким, каким вы всегда хотите быть и внутренние, и внешние. Добавьте все ваши детали ваш образ молодости. Здесь мы умышленно не навязываем вам ничего конкретного. Найдите эти слова сами, только тогда они зазвучат в вас. Если вы искренне все это делаете, от всего сердца, вы тут же почувствуете облегчение, почти блаженство. Если вы так простите ваших обидчиков и сами найдете у них прощение, в вашей душе воцарится мир, тогда вы познаете истинное умиротворение, тогда ваш образ молодости станет вашей сущностью, вы с ним просто сольетесь, вы станете неразделимы, при этом не затягивайте время принятия решения, неопределенность всегда ведет к неуверенности, беспокойству. Подчеркнем, ваша работа над эмоциями должна быть направлена на созидание, на разрушение конфликтов в прошлом, настоящем и предотвращение их в будущем. Почему мы считаем это очень важным? Луиза Хей на собственном опыте подтвердила правоту своего постулата всякая болезнь происходит от непрощения, исцелив себя от болезни, перед которой официальная медицина была практически бессильна. Смотрите, Луиза Хей, как исцелить свою жизнь. «Путь к себе», 1992 год, номер шестой. Безусловно, такое всепрощение оправдано, оно благотворно для здоровья. Мы с вами теперь знаем, мысли определяют направленность материальных изменений в нашем организме. Вот почему простите всех, будьте великодушны, при этом не забывайте, что самое важное – любовь и уважение к самому себе – Иначе вам будет не просто проявить такое же чувство к ближнему и тем более простить. Помните, как важно не критиковать себя, не унижать, не ругать. Это единственный способ еще больше научиться уважать самого себя. Далее уточните, проанализируйте, от кого вы слышите плохое, отрицательное о себе, друзья, родственники, коллеги по работе и так далее. И постарайтесь по возможности быть подальше от них, исключить всякие контакты с ними. Если это совершенно невозможно, постарайтесь и их простить. О себе думайте и говорите только положительно. То, что вам хотелось бы достигнуть, повторяйте про себя как можно чаще. Я хочу измениться, я хочу освободиться от своего прошлого, я молод и счастлив и так далее. Это очень хорошо говорить и вслух, глядя в зеркало до десяти раз подряд. Научитесь расслабляться, пребывать в образе молодости постоянно, в любой обстановке, в транспорте, на работе, по возможности дома. Научитесь настраивать себя эмоционально так, чтобы это соответствовало образу вашей молодости, чтобы вы чувствовали себя действительно счастливым человеком. Будьте счастливым человеком. Когда все ваши чувства придут в полную гармонию, само собой начнет развиваться шестое чувство – интуиция. Как и что мне лучше сделать для поддержания гармонии души, эмоции и разума, и тела, здоровья. Это и есть конечная цель всей нашей системы. Помочь найти причину недуга, показать основные пути выхода из нездоровья, дать возможность свободы выбора действий или поддержания этого равновесия а это и есть истинная молодость. Потренируйте сегодня эти эмоции, а также те, которые хуже у вас получаются. Научитесь настраивать себя на нужный лад. Большую помощь окажет вам прекрасная книга Сытина «Животворящая сила». Москва, 1991 год. Автор разработанным и методом словесно-образного Эмоционально-волевого управления состоянием человека исцеляет многие заболевания. В помощь вам приводим настрой на устойчивость в жизни. Я настраиваюсь на веселую, энергичную, молодую жизнь и сейчас, и через 30 лет, и через 100 лет. Я настраиваюсь на ежедневную, энергичную, интереснейшую работу и сейчас, и через 30 лет, и через 100 лет. Я настраиваюсь на постоянное непрерывное развитие всех своих способностей и сейчас, и через тридцать лет, и через сто лет. Вся долголетняя, веселая, энергичная молодая жизнь у меня впереди. Все изменения в моем теле, происшедшие после 17 20 возраста, навсегда уходят из моего тела в пространство Вселенной. Я рождаюсь энергично развивающимся, несокрушимо здоровым, прекрасным юношей. Свежесть юности рождается в моем лице. Все лицо наполняется ровным розовым цветом. Ярко-красным цветом наполняются мои губы. Я четливо чувствую, как здоровею, крепну. В мою психику, во все мои нервы вливается здоровая стальная крепость. Стальная крепость, стальная крепость вливается в психику, во все мои нервы. Каждый прожитый день увеличивает продолжительность моей будущей жизни, и в этом смысле я живу по закону, чем старше, тем моложе. Я постоянно поддерживаю полную боевую готовность к преодолению всех вредных влияний, разрушающих настрой на веселую долголетнюю молодую жизнь. Я постоянно подавляю влияние разговоров людей о кратковременности человеческой жизни, о болезнях и смерти. Я знаю, что ко мне это не имеет никакого отношения как к человеку, живущему по закону, чем старше, тем моложе. Я постоянно подавляю все влияния, противодействующие моему нравственному поведению и здоровому образу жизни. Я постоянно создаю себе мощную защиту от всех вредных влияний. Я постоянно упорнейшим образом усваиваю настрой на долголетнюю, веселую, энергичную, молодую жизнь – на смелое поведение и тем самым создаю себе постоянную, мощную поддержку. Я человек смелый, твердо уверенный в себе. Я все смею, все могу и ничего не боюсь. Я твердо знаю, что если все трудности обрушатся на меня сразу, неожиданно, им все равно не сокрушить моей могучей воли. И потому я смотрю миру в лицо, ничего не боясь. И среди всех житейских ураганов и бурь, Непоколебимо стою, как скала, о которую все сокрушаются. Передо мной открылись все пути, все дороги в долголетнюю, энергичную, веселую, молодую жизнь. И это наполняет все мое существо радостью жизни. Я весь наполнен солнечной радостью жизни. Во мне всегда цветет весна. Неугасимый веселый огонек всегда горит в моих глазах. На моем лице всегда веселая, весенняя, светлая улыбка. Во всем теле огромная сила бьет ключом. Все внутренние органы работают энергично, весело. Моя походка веселая, веселая, быстрая. Иду, лечу, птицы на крыльях. Я с каждым днем становлюсь веселей и жизнерадостней. Все более прочным становится мое веселое и жизнерадостное настроение. Неодолимая стальная воля светится в моих глазах. И эту несгибаемую волю чувствуют во мне все люди, которые приходят со мной в соприкосновение. Торжествующие силы молодости, восторг победы светится в моих глазах. Торжество несокрушимо крепкого здоровья светится в моих глазах, сияющие юные глаза. Я сейчас родился долголетним, энергично развивающимся юношей. Я настраиваюсь на развитие всех своих способностей и сейчас, и через 30 лет, и через 100 лет. Мое мышление становится все более энергичным, рождается энергичное-энергичное, быстрое, как молния, мышление, рождается яркая, крепкая, молодая память, все мои способности энергично развиваются, беззаботная безоблачная юность светится в моих глазах, неугасимый веселый огонек всегда горит в моих глазах. Обратите внимание, в программе седьмого занятия уже нет упражнения на передвижение трех ощущений в ногах, в позвоночнике, в руках и плечевом поясе. Сегодня мы это уже не будем выполнять. Сегодня мы еще раз повторим передвижение ощущений из ног в руки и обратно. И первый комплекс – это пятое и шестое упражнение прошлого шестого занятия. Эти упражнения – как бы подготовка, общий легкий массаж организма перед основной работой. Основные упражнения сегодня новые для вас. Давайте сделаем эти упражнения, как они описаны на прошлом занятии. Посмотрите там их описание, мы не будем повторяться. Затем перейдем к новым упражнениям. Четвертое. Передвижение трех ощущений из ног в руки и обратно. Начинаем с того ощущения, которое получается хуже других. Давайте сделаем по три прохода на каждом ощущении. Пятое. Первый комплекс. Постарайтесь сделать это получше. Ощущение представить поярче. Каждое ощущение в каждом направлении повторите также по три раза. При выполнении упражнений постарайтесь, чтобы переходы из одного в другое были плавными, чтобы одно являлось как бы продолжением другого. Желаем вам успеха. Шестое. лестники Второй комплекс. Это упражнение очень важное. Оно позволяет мысленно промассировать практически все внутренние органы, но и лучшим образом помогая восстановить равновесие в организме. Откуда пришло это упражнение? В древних книгах по медицине были обнаружены изображения тела человека, разделенные на участки, очень напоминающие лепестки лотоса, сказочно красивого цветка, которому приписывают необычайные свойства, считаю символом благородства и красоты. По размерам эти лепестки самые различные, от гигантов до очень небольших. Но оказалось, что между ними существует определенная связь, закономерность. Если в одном из них что-то неблагополучно, жди подобного неблагополучия и в другом, строго определенном, и наоборот. Эффект от воздействия на один из них возникает в другом или даже в нескольких, также строго определенных. Таким образом, по представлениям древних лекарей, все в организме человека взаимосвязано, определенным образом укладываясь во взаимосвязь лепестков лотоса, сочетаясь по три, образуя трилистники. Мы с вами будем работать лишь на гигантских трилистниках, их всего три. Первый трилистник. Из точки нижнего края грудиная на передней поверхности исходят три лепестка. Правый, средний и левый. При этом верхняя граница боковых лепестков захватывает полностью плечо. И можно туда же включить и руку соответствующей стороны. Верхняя граница среднего лепестка проходит чуть выше бровей. В другом варианте можно представить, что она ограничивается шеей, включая щитовидную железу. Боковые границы примыкают одна к другой, деля грудную клетку на три равные части. Теперь мысленно спроецируйте эти три лепестка на поверхность спины, и вы получите еще три лепестка задние. И еще представьте, все, что находится внутри между каждой парой переднего и заднего лепестка, соответствующей стороны, мы и будем согревать, охлаждать и так далее. Второй трилистник примерно на уровне той же точки, нижнего края грудины, или сосков у мужчин, верхняя граница, на уровне пупка, нижняя граница. Эта средняя часть живота также делится на три равных части. И таким же образом на передней поверхности живота мысленно рисуем три лепестка. правой, срединный и левой. Также проецируем их на спину. Получаем еще три задних лепестка. Все, что между ними, также будем согревать, охлаждать и так далее. Третий трилистник. Верхняя граница, уровень пупка. Нижняя граница промежность, копчик сзади. Принцип построения такой же. Лепестки могут слегка перекрывать друг друга по всем своим границам. Это допустимо при работе. Во время работы на этих участках тела вы не должны акцентировать свое внимание на конкретных органах, так как один и тот же орган частично может оказаться в разных лепестках. Работая по системе лепестков, надо мысленно разделив всю грудную и брюшную полости на 9 примерно равных частей лепестков изнутри, из глубины, как бы пройти, промассировать, представить получше внутренним взором все полностью, подряд, особенно те места, которые больше беспокоят. Для большей ясности обозначим лепестки порядковыми номерами. Порядок прохождения лепестков такой. Начинаем справа сверху. Первый лепесток. Правое плечо, правый плечевой сустав, верхушка легкого. Затем переходим на середину. Второй лепесток. Бронхи, щитовидная железа, лицо. Далее переходим левее. Третий лепесток. Левое плечо плечевой сустав, верхушка левого легкого. Затем переходим ниже, четвертый лепесток, средняя часть живота слева и так далее по порядку номеров от 1 до 9. Возвращаемся тем же путем. Давайте выполним это упражнение, начиная с тепла. Как обычно, расслабились, закрыли глаза. Все посторонние мысли долой. Собираем комочек Т размером с кулак в области первого лепестка. Стараемся представить это Т поярче, как очень приятное, целебное, прогревающее изнутри насквозь все, что располагается в этой области, не думая конкретно об органах. Если у вас болят руки, суставы, можно их тоже прогреть получше, Особенно места, которые беспокоят. Прогреваем первый лепесток. Собираем Т примерно в течение 80 секунд. Затем держим его несколько секунд. 5-6. Затем перемещаем левее в область второго лепестка. Держим также примерно 8-10 секунд, прогревая эту область за грудиной посередине. Шею. Можно область лица. При этом больше посылаем Т в те области, которые беспокоят. Если у вас бронхит, прогрейте больше область за грудиной. При нарушении функции щитовидной железы, шею, при воспалительных заболеваниях носоглотки, прогрейте изнутри побольше эту область, как при работе над слухом и так далее. Затем переходим еще левее, прогревая третий лепесток аналогично первому. Внимание, еще раз напоминаем, не затрагивая область сердца, мысленно обходя ее. Далее спускаемся ниже, четвертый лепесток, на той же левой стороне, мысленно также прогревая получше все, что там расположено. Затем переходим в центр живота. Пятый лепесток, еще правее шестой лепесток. Затем ниже, с этой же правой стороны, седьмой лепесток, прогревая самый низ живота справа, можно правый тазобедренный сустав. На этом же уровне переходим в среднюю часть низа живота. Восьмой лепесток. Это очень важная область, поработайте на ней получше, особенно если вас беспокоит мочевой пузырь или прямая кишка. Затем на этом же уровне переходим левее, прогревая область левой части самого низа живота, можно также и левый тазобедренный сустав, девятый лепесток. Тем же путем возвращаемся обратно до области первого лепестка. При прохождении в данном случае Т, или того ощущения, с которым вы будете работать, старайтесь, чтобы его не терять при перемещении представляйте его поярче, как прогревающее изнутри все подряд целебное тепло. Внутренним взором представьте места, которые проходите, и как бы промассируйте получше, разгладьте, расправьте, с любовью тщательно, ничего не пропуская, все подряд. Таких проходов с одного по девятый лепесток и обратно, с девятого до первого, можно сделать по три на каждом ощущении. Переходы от одного ощущения к другому лучше делать плавно, добавляя в последнем проходе ощущение P. Например, первый и второй проходы на Т, третий проход на Т плюс П или третий и четвертый проходы, четвертый и пятый проходы на P или пятый и шестой. Шестой проход на P плюс Х, или шестой и седьмой. Седьмой и восьмой, и можно девятый, на Х, или восьмой и девятый. Это упражнение можно сделать лишь на двух ощущениях, Т плюс П и Х плюс П, если это получается у вас одновременно. Постарайтесь при выполнении этого упражнения добиться равномерных ощущений в каждой области, в каждом лепестке, чтобы возникла уверенность, что пройдено все, ничего не осталось непроработанным. Седьмое. Переходим к следующему упражнению, которое называется «Шумный город» и направлено на улучшение работы кишечника. Другое его название «Большой круг» также очень удачно так как ощущения перемещаются по кругу, по спирали. Лучше всего начать с правой подвздошной области, где начинается толстый кишечник. Можно начать и с области пупка, то есть середины живота, если начать работу с массажа тонкого кишечника. В любом случае движение ощущений проводим только по часовой стрелке, по ходу кишечника. Единственная область, где допускается вращение против часовой стрелки, около околопупочная область, особенно это действенно при пониженном тонусе кишечника. Итак, выполняем это упражнение. Как обычно, расслабились, закрыли глаза. Начинаем упражнение с ощущения тепла. Собираем комочек Т размером с кулак в правой подвздошной области. Там, где у вас проекция аппендикса, найти это место просто. Нащупайте самый выступающий край тазовой кости. Затем пальцами надавите чуть ближе к середине живота. Попадете в подвздошную ямку, это и есть нужное нам место. Стараемся представить Т как обычно поярче, как очень приятное, прогревающее изнутри. Собираем Т в течение нескольких секунд и начинаем перемещать по ходу толстого кишечника. Вверх, левее, вниз. Затем правее. Так пройдите 3-5 раз. Затем постепенно по спирали продолжайте вращать Т, приближаясь к области пупка. Затем из центра живота, из области пупка также по часовой стрелке продолжаем вращать Т, увеличивая радиус вращения, достигая исходной окружности. Не прекращая передвижение Т, постепенно добавляем П, аналогично проходим на нем также 3-5 раз, затем также на Х. Выполняя упражнение, постарайтесь внутренним взором получше увидеть те места, которые вы проходите, мысленно разгладить, расправить каждую складочку, каждый выступ петли кишечника, ничего не пропуская, сантиметр за сантиметром. Делайте все с любовью, по-хозяйски, как бы проверяя, как там обстоят дела, все ли в порядке. Если почувствуете, как что-то буквально зашевелилось в ответ на вашу заботу, заурчало, прекрасно, это как бы ответ «я на чеку, я отвечаю на твой вопрос, все нормально». Делайте бесконтактный массаж очень тщательно. Представьте, что в таком небольшом объеме, как брюшная полость, уложено, упаковано в среднем 8-10 метров кишечника, тонкого и толстого, слизистая оболочка которого имеет до 4000 выростов, где расположены микроворсинки, а их на один квадратный миллиметр приходится до 100 миллионов Если эти выросты мысленно расправить, разгладить на ровной поверхности, они займут около 5 квадратных метров. Это целое производство по изготовлению питательных веществ. Постарайтесь получше это представить, чтобы помочь вашему организму, такому сложному, но так мудро созданному природой. Работая на кишечнике, лучше всего в первые дни поступать так. Один день начинать работу с Т, другой с Х и заканчивать также один день Т, другой Х. Затем понаблюдайте, какой вариант оказывает наиболее благоприятное действие, и в дальнейшем больше делайте упор на Т или на Х. При гипертонусе, повышенном тонусе кишечника, как правило, лучший эффект дает работа с Т, и наоборот, при пониженном тонусе Больше работать на ха. При склонности к запорам получше промассируйте внизу живота слева, левую – подвздошную область. Мы умышленно не упоминаем отдельные диагнозы, даже очень часто встречающиеся. Мы договорились, что забыли о них. Давайте за основу возьмем ответ вашего организма, что ему больше по душе. Так и будем в основном работать. Еще раз напоминаем, может быть кратковременное расстройство стула. Если была склонность к запорам, возможен понос и наоборот. Это тот же принцип маятника. Качнули в одну сторону, затем в другую. Это необходимо, чтобы обрести равновесие, привести функцию к норме. И, наконец, очень важно научиться делать упражнения с трелистниками, и шумный город сразу, без остановки, как одно. Закончили три трилистники, тут же продолжили работу упражнением на кишечнике. На это вам отводится примерно 15 минут. Но это сегодня, пока вы учитесь. Когда вы овладеете достаточно методикой, понадобится времени примерно в два раза меньше. Итак, делаем упражнение на кишечнике. Желаем успеха. После перерыва, большого или не очень, на ваше усмотрение, продолжим. Восьмое. Сегодня мы пока не успели сделать коррекцию зрения и слуха. Занимаясь в группах, мы это делаем дважды. В начале занятия и в конце, второй раз зачетный. Не забудьте, что сегодня ваша норма не меньше 20-30%. Может быть, даже больше. Это зависит от вас. Старайтесь. Не забудьте, что каждый день вам необходимо тренироваться самостоятельно. В группах мы всегда даем задания на дом ежедневно, Первое и второе упражнение, они подробно описаны в разделе Коррекция зрения. Вам также необходимо тренироваться ежедневно и учиться обходиться без очков. Мы думаем, нет смысла напоминать, что тренировку вам необходимо всегда проводить без очков. Итак, коррекцию зрения и слуха проводите самостоятельно. Кому не надо работать над зрением и слухом, пожалуйста, еще раз поработайте. На нездоровом органе выполните первый комплекс или трилистники и большой круг. Девятое. Дорогие женщины, сегодня день отдыха. Занимаясь в группах, мы выполняем гинекологический массаж не более трех дней подряд, затем делаем один день перерыв. Мы с вами поступим так же. Если же у вас до сегодняшнего дня гинекологический массаж не получается, попробуйте еще раз. И заключительные задания по этому занятию. Первое. Потренируйтесь в тех упражнениях и тех ощущениях, которые вам пока не очень хорошо удаются. Постарайтесь программу этого занятия освоить не за три, а за два дня. Второе. С этого дня постоянно пребывайте в образе молодости. Это теперь ваше естественное состояние. Третье. У кого ослаблено зрение, выполняйте упражнения у окна до ста раз. Передвижение ощущений тем, у кого понижен слух, также можно сделать несколько раз в день. Четвертое. Все изменения, улучшения отметьте в дневнике. Пятое. Настройтесь на работу к следующему занятию. Шестое. Не заглядывайте дальше, даже не переворачивайте страницу, пока не освоите программу этого занятия. Но откроем секрет, следующее занятие будет для вас приятным сюрпризом.